По-латыни «учет» или «расчет», вычисления обозначают словом «рацию». Два числа, расположенные рядом друг с другом для сравнения, образуют соотношение. Любое число, которое можно выразить соотношением двух цифр, называется рациональное число. Такие числа могут выражаться как цифрами, так и обычными дробями. Например, 5 можно выразить как соотношение пяти к одному, 5, деленное на единицу, или 10 к 2, Десять, деленное на два. Зе. Зодиак. Наблюдая за звездами, люди мысленно складывают из них рисунки, напоминающие известные им вещи и предметы. Лучшим и всем нам хорошо известным примером этого является большая медведица. Древние люди умели это делать очень искусно. Греки, например, разделили все видимые с Земли звезды на группы, которые теперь известны нам как созвездия. Говоря о том, что они видят в тех или иных созвездиях, люди древних времен проявляли большую фантазию, можно даже сказать, настоящую творческую выдумку. Они видели звездных медведей, собак, крылатых коней, змей, ворон и людей с различными предметами. Некоторые созвездия имеют особое значение. Солнце, Луна и пять видимых с Земли планет движутся в окружении звезд по довольно ограниченному небесному маршруту ободу, проходя при этом лишь через некоторые созвездия. Эта полоса движения называется в астрономии «эклиптика», от греческого эклепсис. Она так названа потому, что именно во времена нахождения Солнца и Луны в этой полосе происходят солнечные и лунные затмения. Обозначающее затмение английское слово eclipse происходит от греческих слов «эк» — «за пределами» и «лейпейн» — «покинуть». Во время затмения Солнце или Луна оказывается, так сказать, за пределами неба. Расположены в эклиптике звезды, разделены на 12 созвездий. Луна проходит через них в течение 27 дней. Солнце проводит в каждом из них по месяцу. Планеты пересекают их по более сложному маршруту. Эти созвездия имеют следующее название. Созвездие Овна, созвездие Быка, созвездие Близнецов, созвездие Рака, созвездие Льва, созвездие Девы, созвездие Весов, созвездие Скорпиона Созвездие Стрельца, созвездие Козерога, созвездие Водолея и созвездие Рыб. Семь из 12 созвездий представлены животными. «Животное» по-гречески обозначается словом «зоон». Уменьшительным от «зоон» является «зодион», а образованным от «зодион» прилагательным «зодиакос». Говоря о расположенных в эклиптике созвездиях, мы в основном говорим о животных, и они известны нам сегодня как знаки зодиака. И. Идиот. У людей есть очень много слов для обозначения умственной неполноценности, причем большинство из них являются довольно грубыми. Словарный запас бранных и оскорбительных слов всегда был велик. Психологи, однако, выделяют три основные категории умственно отсталых людей. Человека, страдающего наиболее серьезной формой умственной неполноценности, называют идиот. Люди этого типа не обладают связной речью и не в состоянии самостоятельно преодолевать проблемы и сложности жизни. История этого слова является самой необычной по сравнению с вышеупомянутыми. Древние греки были наиболее политически активными из всех древних народов, Практически каждый интересовался тем или иным видом общественной деятельности. Греческое слово «идиос» означало «частный», «личный». Поэтому те, кто, несмотря на всеобщий интерес к общественной и политической деятельности, ограничивался в своих интересах лишь вопросами частной и личной жизни, называли словом «идиотес». Отношение греков к таким людям вполне очевидно, поскольку «идиотес» и «идиот» — это одно и то же слово. Иероглифика. Языки, связанные с религией, продолжали существовать и после того, как они выходили из обычного употребления. Так латынь всегда была официальным языком римско-католической церкви. А иудейские ритуалы проводятся на древнем иврите, хотя и латынь, и древний иврит считаются мертвыми языками. Подобное случалось и в древности. Греки, посещавшие Египет во времена до нашей эры,